На следующий день мы встретились с Женькой в торговом центре. День был солнечный, и навстречу с ней я отправилась пешком, торопясь насладиться почти летним теплом. Со дня на день ожидалось похолодание. Шла я не спеша, поглядывая на витрины. Если честно, занимали меня отнюдь не товары, выставленные там а собственное отражение. Я счастливо улыбалась. Оттого унылая Женькина физиономия вызвала у меня не только беспокойство, но и протест. В самом деле, как можно киснуть в такую погоду? А главное, с какой стати? Подруга, увидев меня, слабо улыбнулась и помахала рукой. Встретились мы в кафе «Восток» на третьем этаже торгового центра. Из огромных окон открывался великолепный вид на старый город. Женька как раз заняла место возле окна, что я оценила. Поцеловав её, я устроилась напротив, улыбнулась пошире, призывая её радоваться жизни, и спросила, «Как дела?» Женька вздохнула. «С этим домом одна морока!» «Что еще?» Против воли нахмурилась я. И в самом деле Женькина наследство начинало изрядно доставать. Из-за него она сама не своя. И даже предстоящая покупка ее не радует. Кстати, о намерении купить туфли Женька вроде бы вовсе забыла. Пришлось напомнить. «Это подождёт!» Отмахнулась она, что вызвало у меня настоящее беспокойство. Я точно знала, покупка туфель – дело чрезвычайно важное и ждать не может. «Что опять случилось?» Повторила я вопрос. «Мне сегодня Задорнов звонил», – ответила Женька. «Адвокат из Колыпина» с которым я встречалась. Помнишь, я о нём рассказывала? Помню. Он говорит, что объявился покупатель. С Задорновым связался менеджер риэлторской фирмы. Их клиент готов купить дом за 200 тысяч. Деньги он выплатит прямо сейчас, под расписку, естественно. А оформим дом на него через полгода. Ну и что тебя смущает? — удивилась я. — Так многие делают. — Фамилию клиента Задорного не назвали, — пожала Женька плечами. — Тоже неудивительно. Риэлторы боятся, что вы договоритесь с клиентом напрямую, и они лишатся своего процента. — А почему такая спешка? Задорного не объяснили? — Говорят, клиент — заядлый рыбак и охотник. Тамошние места ему очень нравятся. Вот он и хочет купить дом, чтобы уже летом приезжать на выходные. Ну, это разумное объяснение, — сказала я, не понимая, что беспокоит Женьку. Тип этот, ну что дом покупает, не местный, из Москвы. Довольно далеко от места проживания он себе дачу присмотрел, хотя если он рыбак и охотник, а места красивые. Я так и не поняла, что тебя смущает. Ты же хотела дом продать. И покупатель очень, кстати, нашелся. Тебе радоваться надо. Может, я поторопилась, вздохнула Женька. Продавать, то есть? Ты уже дала согласие? Нет. Вот и отлично. Будет время подумать. «Вдруг дом стоит дороже?» «На твоём месте я бы съездила в эту верхнюю». «Сурью», — подсказала Женька. «Вот-вот». И взглянула на всё. «Мало ли что, — сказал адвокат, — надо поговорить с местными жителями, узнать, какие там цены и вообще». «Я узнавала», — сказала Женька, глядя на меня в большой печали. Звонила в три конторы, которые нашла в Колыпине. Дом в деревне, по их мнению, дороже, чем за сто пятьдесят тысяч не продать, будь он хоть золотой. Да? В свою очередь нахмурилась я. Тогда мне тем более непонятны твои сомнения. Тебе же 200 дают. Вот именно, кивнула Женька. А почему? Мы посмотрели друг на друга, и ненадолго замерли. Я пыталась оценить сказанное Женькой, а она молча выжидала. но начала я, — допустим, богатый человек, которому нравится место, решил переплатить, чтобы быть уверенным, дом достанется ему. Или еще проще, посредник ввел его в заблуждение, желая получить побольше комиссионных. «Гениально!» – согласилась Женька без всякого энтузиазма. Меня это слегка обидело. «А ты что думаешь?» – спросила я. «Ничего я не думаю», – пожаловалась она. «Просто... Вот не поверишь, Анфиса, у меня второй день на душе кошки скребут. Вроде предчувствия. Не было мне печали. Теперь это наследство». Ну так продай дом побыстрее, дело с концом. Ага, кивнула Женька. Позвала официанта и попросила еще капучино себе и мне, из чего я заключила, что покидать кафе она не собирается. Что ж, подумала я, посидеть в кафе тоже неплохо. Не успеть мы выпить кофе, как у Женьки зазвонил мобильный. Она хмуро взглянула на дисплей, Но ответила, я сидела напротив, и, как не напрягала слух, слышала лишь слова Женьки. «Да, это я». «Да?» Второе «да» она произнесла настороженно и нахмурилась еще больше. «Я сейчас в торговом центре Смирновский, в кафе на третьем этаже. Если вам удобно, приходите сюда. Хорошо, жду». «У тебя деловая встреча?» спросила я недовольна. «Это по поводу дома», буркнула она. «Адвокат?» «Нет, какая-то тетка», спросила, продаю ли я дом в Верхней Сурье и предложила встретиться. «Она не сказала, кто ей дал номер твоего мобильного», разозлилась я. «Задорнов, наверное? Кто же еще?» «Что ж...» «Любопытно будет послушать, что скажет дама». «Давай по пирожному съедим», – вдруг предложила Женька. «Мы же на диете», – возмущенно напомнила я. «Знаешь, Анфиса, у меня что-то с нервами. А успокаивать нервы лучше всего пирожным». Я взглянула на нее и отчаянно кивнула. «Хорошо». «В ожидании неизвестной?» что звонила по телефону, мы с Женькой съели пирожные и даже разговорились. Причем темой для беседы стала предполагаемая продажа дома, а Женькина личная жизнь, которая, по ее мнению, оставляла желать лучшего. Как я уже сказала, недостатка в мужчинах Женька никогда не испытывала, но, по моему мнению, была чересчур разборчива. Вот и сейчас она заявила, что Кошенков Вадим Аркадьевич, на которого она потратила три месяца своей жизни, ей совсем не нравится. За эти три месяца она обнаружила в нём бездну недостатков. Самый скверный из них – Вадим Аркадьевич помешан на своей работе. «Он торчит в офисе двенадцать часов в сутки!» – возмущалась Женька. А когда наконец оттуда выбирается, похож на чучело. По-моему, ты преувеличиваешь, не безробости возразила я. Он симпатичный и вообще. Не перебивая Анфиса, он вылитое чучело. Уж можешь мне поверить. Вдруг замрет на полуслове и думает, думает. Ясно, что не обо мне. Скажи, на Намилос, Нафига мне такой муж? Ты же хотела бизнесмена, а бизнес требует внимания. А жена что, не требует? Опять же, в постели он ведет себя странно. В каком смысле? Насторожилась я. Зовет меня мамочкой, представляешь? Скажи ему, что тебе это не нравится. А толку? Он к моей груди прижимается и слаб, так сопит. По-моему, только это ему и надо. В остальном он, знаешь ли, не впечатляет. Это можно сказать в медовый месяц. Нет, Анфиса, боюсь, придется его бросить. О, Господи! А я-то надеялась. Я подумала о Ромке. Точнее, о его надеждах. И тяжело вздохнула. Если честно... Ему муж сообщила о своем решении, — добавила Женька. А он что? Сказал, что я спятила. Почему это? Потому что, по его мнению, у нас все просто отлично, а я жиру бешусь. Может, ты поторопилась? — робко заметила я. Анфиса на меня при одном воспоминании о нем накатывают тоска и уныние. Как же я с ним всю жизнь проживу и умру в один день? Нет, и ещё раз нет. Как знаешь, вздохнула я, подумав, что вряд ли когда-нибудь увижу Женьку в подвенечном платье. В ближайшее время на это точно рассчитывать не приходится. Женька жила одна с восемнадцати лет. Переехав на втором курсе института от родителей в квартиру бабушки, и своим одиночеством отнюдь не тяготилась, даже напротив. На свете встречаются закоренелые холостяки, и Женька была им подстать. Когда я вышла замуж, то решила, подруга скоренько последует за мной, тем более, что и желающие вести ее под венец имелись. Но Женька продолжала свое привычное существование к большому огорчению Ромки, женщине положено выходить замуж и рожать детей несколько не к месту заявила сейчас я Это твой ромка сказал усмехнулась женька причем здесь ромка нахмурилась я. Женька тоже нахмурилась, но взгляд ее был устремлен куда-то поверх моего плеча. Я оглянулась в полупустом кафе Появилась новая посетительница. Чувствовалось, что здесь она впервые. Кафе было довольно большое, разделённое невысокими перегородками на три помещения. На полках стояли банки с зёрнами кофе, старинные кофемолки и прочее. У неподготовленного человека от всего этого глаза разбегались. С вошедшей произошло то же самое. Глаза её бегали, возвращаясь от стен к столам и вновь к стенам. Потому я и сделал заключение, что она здесь впервые. Пройдя немного вперёд, дама опять начала оглядываться, но на сей раз её интересовал отнюдь не интерьер, а посетители. «Это она», — сказала Женька и, видя мой вопросительный взгляд, пояснила. Девица, что мне звонила. Уверена, это она. Я пожала плечами. Женька поднялась и махнула рукой. Заметив ее жест, женщина направилась в нашу сторону. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что ей лет 25-26. Лицо довольно приятное. Но макияж никуда не годится. Особенно в солнечный день. Ярко-красные туфли на высоченных каблуках, в таких только стриптизершем у шеста вертеться. Сумка тоже красного цвета, но другого оттенка. Черный деловой костюм на размер меньше, чем следует, с многочисленными складками в районе талии. Из большого выреза выглядывал розовый бюстгальтер. Наряд был признан мною никуда не годным. Огромные серьги с чёрными камнями свисали чуть ли не до плеч. У неё были сиреневые губы и чёрные волосы до плеч с рубленной чёлкой. Я решила, что это на сто процентов парик. В целом, девица походила на агента вражеской разведки, какими их изображают в фильмах с весьма скромным бюджетом. Возможно, по этой причине девушка мне и не понравилась хотя поначалу вызвала лишь недоумение. Неловко шагая на высоченных каблуках, она приблизилась к нашему столу, как-то криво улыбнулась и, переводя взгляд с меня на Женьку, спросила. — Вы Евгения Петровна? Я кивнула подруга, приглядываясь к девице, которой тоже явно не понравилось. Вряд ли тому виной был наряд. В этом смысле Женька тоже способна удивить публику, и это еще мягко сказано. Скорее, ее насторожило выражение отчаянной решимости на лице девушки в сочетании с беспокойством и даже боязнью. В общем, незнакомка произвела странное впечатление. Между тем она протянула руку и скороговоркой выпалила. «Роднева Софья Ивановна!» Спасибо, что согласились встретиться. Женька еще раз кивнула, и девица устроилась за столом. «Кофе?» – спросила Женька. Потом, точно помнившись, представила меня. «Это моя подруга, Анфиса Львовна». Я улыбнулась, но ни улыбки, ни кивка не удостоилась. И Евгения Петровна тут же заговорила девица. От кофе она, кстати, отказалась. Вы получили в наследство дом? Да, — ответила Женька. Лицо ее стало страдальческим. Точно данный факт доставлял ей физическую боль сродни зубной. Мой клиент хотел бы купить его у вас. Вы ведь не собираетесь там жить? Голос Родневой звучал исключительно деловито. И вместе с тем слышалось в нем... Как ни странно, легкая паника. Точно девушка прилежно исполняет роль, но до конца не уверена, правильно ли она это делает. — Я даже его еще не видела, — буркнула Женька. — Откуда же мне знать, собираюсь или нет? — Кстати, покупатель у меня уже есть. Услышав это, девица замерла, точно от удара. Сцепила зубы и никак не меньше минуты таращилась на моё колено, пытаясь справиться с некими чувствами, которые мне были не совсем понятны. «Покупатель?» — наконец произнесла она. «И кто же это?» «Понятия не имею», — ответила Женька. «Но вы ведь можете узнать его имя?» «Конечно, но пока не вижу в этом необходимости». Я едва заметно кивнула женьки давая понять, что она ведет себя правильно. — А вы сами кого представляете? — вмешалась я в разговор. — Фамилию своего клиента вы тоже не назвали? — Это не мой клиент, — заволновалась девушка. — То есть я хочу сказать, я просто не так выразилась. Я работаю секретарем у Лаврушина Олега Евгеньевича. Он художник. Летом обычно живёт в деревне. Узнал, что вы дом продаёте, и попросил меня навести справки. Он ищет дом по просьбе своего друга. Какую сумму вам предложили за дом? тон он её вновь стал деловым, и смотрела она решительно. «Двести тысяч», – неохотно ответила Женька. «Друг Олега Евгеньевича заплатит 250 сказала она, глазом не моргнув. Женька кашлянула и заявила с томлением. «Я подумаю». «Да что тут думать?» вдруг повысила голос девица. Впечатление было такое, что она все это время терпела из последних сил и вдруг терпение лопнуло. «Вам дают 250 тысяч за древнюю развалюху!» «Подумать?» «Никогда не лишнее». Вновь влезла я. Тем более, что продать его Евгения Петровна все равно сможет только через полгода. «Хорошо», – резко выдохнула Софья Ивановна. «Думайте на здоровье сколько хотите. А пока вам ничто не мешает сдать его, скажем, на четыре месяца. Мы можем составить соглашение прямо сейчас». Она полезла в сумку, покопалась в ней нервно и выложила на стол пачку тысячных купюр. «Здесь двадцать пять тысяч!» сказала она. «Дороже свою дачу вы не сдадите. Согласны?» Мы с Женькой быстро переглянулись. Я едва заметно покачала головой и подруга ответила. «Не вижу смысла торопиться». «Он может найти другой дом!» «И вы лишитесь денег», — ответила Софья Ивановна. «Что поделать?» — пожала Женька плечами. «Мне проще его продать». «Я же вам предложила 250 тысяч. Сделку можно оформить позднее, а пока он там поживет». «Хорошо, хорошо», — закивала Женька. «Я подумаю и вам сообщу». «Когда вам позвонить?» Едва сдерживая злость, спросила Софья Ивановна. — Я вам сама позвоню, — ответила Женька. — Оставьте ваш номер телефона или номер Олега Евгеньевича. Софья Ивановна дернула плечом, полезла в сумку, потом, словно опомнившись, сказала. — Записывайте. И продиктовала номер мобильного. После чего поднялась, кивнула и бросилась к двери будто за ней черти гнались или ей в туалет срочно понадобилось. «Что скажешь?» с преувеличенным спокойствием спросила Женька. «Дай-ка свой мобильный», вместо ответа попросила я. Женька протянула мне телефон. Я нашла недавнюю запись «Руднева софия Ивановна» и нажала кнопку вызова. Подруга с интересом наблюдала за моими действиями. — Да, — услышала я женский голос и сказала. — Простите, Софья Ивановна, это Анфиса Львовна. Дело в том, что вы забыли пудреницу. — Что? — Какую пудреницу? Кто это? — Анфиса Львовна, — повторила я. — Простите, но я вас не знаю. — Мы только что с вами расстались. Я ведь разговариваю с Рудневой Софьей Ивановной? Да, женщина пребывала в недоумении. Только я... я вас не понимаю. А Евгению Петровну, вы, надеюсь, помните? Вы, наверное, номером ошиблись. Вздохнула женщина и отключилась. Занятно, усмехнулась я. Думаешь, номер не ее? — хмыкнула Женька. — А что тут думать? Способен человек через пять минут забыть, с кем только что разговаривал? Женька взяла из моих рук телефон и стала набирать номер. Я думала, она опять звонит Софии, но оказалось, Сатурнову. Я пересела ближе к ней, чтобы слышать их разговор. — Игорь Павлович, — начала Женька, — это... Узнал, — Узнал-узнал вас! «Уважаемая Евгения Петровна!» Голос адвоката звучал с молодым задором, и в нем слышалась большая радость. Я бы даже сказала восторг. Я с подозрением покосилась на Женьку. Надо не забыть спросить у нее, сколько адвокату лет. Впрочем, какая разница, если в ее голосе особой радости не слышно? Да, это я. Здравствуйте. Я вот по какому вопросу? «Только что я простилась с некой Рудневой Софьей Ивановной. Вам эта девушка знакома?» «Нет», – помедлив ответил Задорнов. Она интересовалась тетушкиным домом. «Как же, как же. Была у меня вчера девушка. Я подумал, совсем не лишнее Если ничего, что я дал ей номер вашего мобильного...» Испуганно закончил он. «Все нормально». – заверила Женька. – Я так понял, она из Москвы. Дом покупают под дачу. Могу я узнать, какую сумму она вам предложила? – Двести тысяч. – Евгения Петровна, соглашайтесь. Уверяю, дороже вы дом не продадите. На всякий случай я сейчас позвоню в риэлторскую контору и сообщу им, что у нас есть покупатель. Женька торопливо простилась с Содорновым, отложила телефон в сторону, и в этот момент он зазвонил. Женька взглянула на дисплей и продемонстрировала его мне. Я без особого удивления увидела фамилию Руднева. Женька ответила, а я припала ухом к трубке. — Алло, это Софья. — Ради бога, извините, я не сразу поняла, кто звонит. Мы переглянулись, одновременно усмехаясь. Ничего страшного. Мы нашли пудреницу. Не вы ее случайно оставили? Нет, не я. Что ж, в таком случае извините. Вы... вы позвоните мне, как только определитесь с домом? — неуверенно спросила Софья. — Непременно, — заверила Женька. Я вернулась на свое место, а подруга задумчиво почесала за ухом мобильным телефоном. И было отчего впасть в задумчивость. Возможно, мы действительно разговаривали сейчас с Софьей Ивановной, но голос в трубке определённо не принадлежал девице, с которой мы недавно расстались. «Чёрт-те – изрекла Женька. «Ты что-нибудь понимаешь?» «А чего тут не понять?» вздохнула я. Девица дала нам номер телефона какой-то своей знакомой, но мы позвонили раньше, чем она успела ее предупредить. Потом наша девица с ней связалась, и та перезвонила, поспешив исправить оплошность. А почему бы этой посреднице не оставить свой номер телефона? А если его нет, просто сказать «Позвоните подруге». Ей явно не хочется называть свое собственное имя, — ответила я. Девушка соблюдает инкогнито. По этой причине и парик нацепила. А макияж? Уверена, встретим мы псевдо через полчаса без парика и боевой раскраски. Вряд ли ее узнаем. И зачем все это? Глядя на меня с таким видом, Будто мне известна страшная тайна, ей недоступная, спросила Женька. Логично предположить, что это как-то связано с наследством. По крайней мере, до того, как Патрикеева скончалась, подобных странностей в твоей жизни не случалось. — Мы можем узнать, кто такая-то Руднева? — нахмурилась Женька. — Ты на Петечку намекаешь? Боюсь, это будет непросто. Вовсе не факт, что она зарегистрирована в нашем городе. А для масштабных поисков не худо бы знать чуть больше. — Есть еще ее приблизительный возраст, — сказала Женька. — Ага, но настоящий Рудневый может быть вдвое больше. — Дела. Подруга вновь почесала за ухом, а я взволнованно заявила. «Удивляюсь, как ты могла уехать, не взглянув на дом?» Задорнов сказал. «Плевать на Задорнова!» – зашипела я, перегнувшись к Женьке и стараясь, чтобы наш разговор не услышали люди со соседними столиками. Время обеденное, народ набежал, и теперь почти все столы были заняты. Словно в ответ на мои слова Женькин телефон опять ожил. Заторнов шепнула она и ответила. Перебираться к ней ближе на сей раз я не стала. Сидела и ждала, когда она закончит разговор, наблюдая за физиономией подруги. Женька скривилась, точно готовилась зареветь, поспешно простилась, отложила телефон и сказала, глядя на меня, не моргая. «Триста тысяч!» Задорнов сказал что клиент готов заплатить эти деньги. — И что я должна делать? — пожаловалась Женька. — Соглашаться? — Еще чего! — возмутилась я. — Совершенно ясно, тут что-то не так. — Что не так? — Откуда мне знать? Какие-то люди хотят купить дом твоей тетки, при этом ведут себя загадочно, надевают парики, и прячутся за чужими фамилиями. Надо ехать в эту сурью и на месте разбираться. Тебя Ромка не отпустит, — вяло молвила подруга. Отпустит, — отмахнулась я при решимости. — Я могу отпуск взять, — повеселела Женька. Хоть завтра. Отлично, — кивнула я. Но на смену решительности уже явилось беспокойство. При мысли о Ромке я невольно поёжилась, что не ускользнула от внимания подруги. — Так брать отпуск или нет? — сурово спросила она. — Бери. А ещё позвони Задорнову, этой Рудневой, и скажи, пока дом не оформлен, продавать его ты не собираешься. Так что пусть не беспокоит тебя понапрасну.